Уже с края поляны было заметно, что старый дом приведен в порядок. Чьи-то руки починили крыльцо, ровно висела дверь, окна поблескивали стеклами. Правда, подойдя ближе, Лунин с удивлением понял, что в рамы вставлено не стекло, а что-то другое, почти непрозрачное, с тонкими белыми прожилками. Уже у самого дома он сообразил. Слюда. Тот, кто сделал это, явно был поклонником старины. Николай пристанил лыжи к крыльцу, подумав о том, что с А В доме кто-то жил, и появление непрошенного гостя следовало как-то объяснить. В конце концов решил представиться заблудившимся туристом. Келюс легко сбежал на крыльцо и в нерешительности остановился у двери, заметив, что снег у входа не тронут. Тот, кто жил здесь, не покидал дом с прошлой ночи. Николай постучал, подождал минуту, а затем легко нажал на ручку. Дверь отворилась сразу, даже не заскрипев, петли оказались смазаны. Николай громко окликнул хозяев, вошел внутрь и удивленно остановился. Здесь все осталось почти таким, как в то утро, когда он уезжал в столицу. Даже еловые ветки, на которых он лежал, оказались на месте. Но Лунин понял, что какие-то перемены все-таки произошли. Пол был подметен, в горящей печи аккуратно выселась поленица сухих дров, Но изменилось еще что-то. Николай взглянул в красный угол и понял. В прошлый раз там было пусто, только неровные светлые пятна обозначали места давно унесенных икон. Теперь на их месте висела новая, большая, сияющая по золотой, странно смотрящаяся здесь в убогой избе. Кирюз еще раз окликнул неведомо куда исчезнувших постояльцев, положил сумку на пол и подошел к иконе. Бросив на нее беглый взгляд, Он удивился и всмотрелся внимательно. Вначале показалось, что это современная работа, грубо копирующая древних мастеров, но вскоре Лунин понял, что икона старая, лишь краски отчета блестели так, словно положены вчера. Неведомый мастер явно знал какой-то секрет. Николай мало понимал в иконописи, но сразу сообразил, кто изображен здесь, Сергей радонежский о подвигах которого он рассказывал как-то молодому послушнику. Да, это был Сергий, но композиция сразу же удивила. Святой был не один, его окружало множество фигур, мужских и женских. Монахи и миряне, люди в сверкающих доспехах и мужицких рубахах. Николай никогда не видел прежде подобного, и теперь, не имея другого занятия, принялся с интересом изучать икон. Неведомый мастер разделил пространство надвое. В верхнем ряду стояли люди в светлых одеждах. Их лики были суровы и просветлены, как будто они уже вознеслись над этим миром. Ниже стояли другие, их было значительно больше, весь их вид говорил о решимости и непреклонности, словно им предстоял тяжелый бой. Высокая фигура святого в темном монашеском плаще поверх светлой рубахи со свитком в левой руке и с благословляющей правой соединяла оба ряда. Лунин понял, что прав в своей догадке. Те, кто был наверху, уже выполнили свой земной долг, но стоящие внизу шли им на смену. Темные очки мешали. Лунин сумел их в карман куртки и усмотрелся. А лицо Сергия оказалось суровым и надмирным, словно великий заступник Руси гневался на своих неразумных потомков. Сергий, основатель Троицкой лавры, отрок Варфоломей, сын ростовского боярина Кирилла, переселенного в Радонеж волю Ивана Калиты. И вдруг Килюс понял, что темные очки подвели его. Лицо Сергия не было гневным. Серые, близко посаженные глаза смотрели с чуть заметной знакомой улыбкой. Благословляющие персты правой руки казалось готовы дрогнуть, а губы шевельнутся, произнося такое знакомое «Не бойся, воин Николай». Варфоломей Кириллович глядел на него, и Килюсу показалось, что на святом, Уже не монашеская риза, а обыкновенный светлый плащ. И за ним не золотое сияние, а грубо окрашенная стена белого дома. Николай, боясь вздохнуть, осторожно перевел взгляд вправо, где плечом к плечу сон почивших праведников. Лики стали оживать под его взглядом, и Клюс понял, что узнают их всех. Впереди в червленом плаще и высокой княжеской шапке стоял Фролл. Лицо его было не строгим, как показалось вначале, обыкновенным, улыбающимся, только улыбка оказалась непривычной, грустной. Чуть дальше были два воина сверкающих кольчугах, два Михаила, прадед и правнук, И Кирюзов вдруг понял, насколько похожи лица Михаила Корфа и Мика Плотникова. А за плечом барона стояла красивая девушка в темном платке, из-под которого выбивались белокурые пряди, Таня Корнева. Кора смотрела на Николая с тайной тревогой, и на груди ее сверкал серебряный крест. Чуть дальше Николай увидел лицо, показавшееся вначале незнакомым. Красивый юноша в богатой ферязи стоял в стороне от остальных, и его смуглое лицо было полно боли и муки. Килиус уловил отчаянный, словно зовущий на помощь взгляд, и вспомнил Максима Кравца. За ним шел еще один ряд, терявшийся в легкой золотистой дымке но Николай понял, что узнает высокого рыжего парня в легких кожаных доспехах. Только теперь через плечо Сержа был перекинут не автомат, а длинный тонкий лук. А возле него стоял тот, кого Кирюс меньше всего ожидал увидеть на иконе. Николай Лунин старший, комиссар гражданской, и был на нем серый плащ, похожий на те, что когда-то носили большевистские наркомы. Лунин перел взгляд ниже и увидел тех, кого ждал, кто ждал его столицы. В первом ряду стояли Ухтомский Алексей в красных плащах поверх блестящих лад. Слева от Виктора была Лидия в белом платье с серебряным шитьем. Во втором ряду застыли тхары в странных, никогда не виденных Кирюсом одеяниях. И на голове каждого был легкий кожаный шлем. А дальше люди, незнакомые и случайно встреченные, их было много, десятки. Их ряды терялись в золотистой дымке фона. Ольга стояла в центре и была на ней маленькая золотая корона, такая же, как и той ночью у призрачной башни замка Дегуаску. Впереди всех, чуть отступив от первого ряда, художник поместил невысокого воина в светлых одеждах. Его меч покоился в ножнах, а в руке желтел небольшой сверток с монограммой Христа. На голове того, кто возглавлял воинство Сергия, не было шлема. Короткие волосы казались странными, почти белыми. И Николай понял, что молодой воин совершенно седой. Лицо было чистым и спокойным, словно он уже все решил для себя и теперь готов ввести остальных в бой. Килюс смотрелся в того, кто должен возглавить их всех. И вдруг понял, что узнает седого вождя. Это был он сам. Безработный историк Николай Андреевич Лунин, отстанует демократ и вечный неудачник. И Килюс почувствовал жгучий стыд, будто он сам посмел поместить себя среди сонного бойцов и праведников. Николай закрыл глаза, помотал головой и поспешно надел темные очки. Золотистое освещение померкло, и он облегченно вздохнул. Икона сразу же приобрела прежний вид. Лица тех, кто стоял рядом с суровым Сергием, который теперь ничем не походил на Варфоломея Кирилловича, были совершенно незнакомы. Просто икона, наверняка редкая и неизвестная, почему попавшая в эту заброшенную избу. Он отошел в сторону, хотел закурить, но одернул себя. Курить в чужом доме было неудобно. Николай вытащил секрет и уже собирался выйти на крыльцо, когда услыхал стук. Кто-то рубил дрова, и этот кто-то был совсем рядом. Телюс смутился. Очевидно, вернулся хозяин, и теперь придется объясняться по поводу непрошенного вторжения. Он еще раз вспомнил заранее приготовленную версию заблудившейся туристи и открыл дверь. От леса к крыльцу вела небольшая тропинка, кончавшаяся неподалеку от дома. Там, на очищенном от снега пятачке, высокий человек в старом латаном тулупчике колол дрова. Тяжелый топор колумб раз за разом взлетал вверх, толстые поленья послушно распадались от первого же удара. Только по чуть суту спине и седым волосам, выбивающимся из-под шапки, можно было понять, что человек очень стар. Лунин хотел открыть хозяина, но тот оглянулся сам. «Здрав будь, Николай Андреев, сын Лунин!» Варфоломей Кириллович улыбнулся, аккуратно прислонил топор к крыльцу и принялся отряхивать снег с рукавиц. «Согрелся ли в избе воин, Николай? Я с вечера топил». «Здравствуйте, Варфоломей Кириллович!» — пробормотал Кириллз, все еще не веря своим глазам. «Как вы здесь? Откуда?» «Дивного тут, воин, Николай, нет ничего. Избу я осенью нашел». Подладил малость, да и захожу порой. Место сие приметное. Тут в давние годы иная изба стояла, в которой сам Сергий бывал. В одном житии прочел я, что именно тут он свою судьбу выбрал. Будто отроком еще встретил здесь некоего раненого воина, излечил его и было сие первым чудом святого мужа. А воин тот поведал про некоего старца в лесах спасавшегося и решил отрок Варфоломей тому старцу наследовать. Даже имя его принял, как икоиноком стал. Кирилл вспомнил то, что случилось летом, и вовсе растерялся. Он хотел рассказать об этом старику, но вовремя сдержался. Такому даже Варфоломей Кириллович не поверит. «Не то дивно, что я здесь продолжал тот. Дивно, как ты от своих хором столичных сюда путь нашел. А я тут тоже бывал». На вылазке как-то, ну и потом. Икона здесь красивая. Не красота в иконе важна, но икона в самом деле знатная. Века три, а то и больше. А там Сергий на вас похож, решился Келюс. То есть мне показалось, что похож. в начале. Вы ведь его полный теска, как это я с самого начала не сообразил. Ведь у Нестерова есть картина про отрока Варфоломея. — Сие совпадение, — суть, — проговорил старик столь серьезно, что Николай вдруг показал, что над ним слегка подтрунивают. — Наука мирская, сие совпадение в расчет не берет, не так ли? — Ну вот и вы, — обиделся Кириллз, — сейчас все винов за науку взялись, все верующими стали, крестики носят, модно, видите ли. — Отрадно зреть, сколь ты за истинную веру болеешь, — улыбнулся Варфоломей А отринь сомнения, воин. Крест на неверующем мертв, и не умолиться от того слава страдавшего. Пойдем в избу, воин Николай зря, что ли, топлино?» Зайдя в дом, лугин помог подкинуть дрова в печь, затем они со стариком усилились за стул, и клюс излег из сумки термос. Кофе досталось каждому всего по глотку, но любимый напиток слегка подбодрил и успокоил. Николай попросил разрешения закрыть и коротко поведал о том, что случилось за эти месяцы. Временами Килюсу казалось, что даже Варфоломей Килыч не поверит такому. Но странный старик слушал серьезно, не перебивая. «Утешать не буду», — вздохнул он, дослушав до конца. «Друзей не воротишь. Выходит, тебе воин доведется до конца достоять, ежели не устал, конечно». «Я не устал». Килюс отвернулся только толку с меня. «Температура 32 градуса. Девять попросту нелюдь. Ярд». Старик покачал головой. «Не станешь им, если не сдашься. Иначе нельзя. Не только твое дело на плечах несешь. И вы тоже нашли вождя, мне уже самому чудится. На иконе себя увидел». «На той?» Варфоломик Кирч улыбнулся и кинул в красный угол. «Где я с Сергием схож?» «Не верь искушению лженаучному. Того быть не может, ибо не может быть никогда. То ли...» Так реку, воин. Можете не намекать, устало вздохнул Килиус. Но тогда... Объясните, кто вы? Что все это значит? Старик сочувственно поведел на Николая. Не стану воин, не обижайся. Объясню, не поймешь. А поймешь, не поверишь. Сам до всего дойдешь. Ты сейчас служишь тому, от кого отрекаешься. Не торопись, все узнаешь. Кириллс не стал спорить. Вспомнился странный голос, слышанный в лесу, и Николай решил спросить о нему всезнающего Варфоломея Кириллыча. «Ирий, ничуть не удивился тот, будь спокоен, Николай. Небесы тебя кликали. Только прав сей голос. Забыли люди то, что пращуры знали. Ты, почитай, угадал. Ирий не только по-гречески мир. Спроси у тхаров, а не помнят. По-отхарски его имя Эрван Верри. — Ну вот, объяснили. Кирилл огорченно вздохнул. И тут его взгляд упал на часы. Время подходило к двум, короткий зимний день близился к концу, и Кирилл понял, что простоял перед странной иконой куда дольше, чем думал. — Пора тебе, — кивнул старик, — скоро темнеть станет. Николай вдруг захотелось спросить Варфоломея Кирилловича о чем-то важном, может быть, самом главном, но слова не шли. Он вздохнул, закинул на плечо сумку. «Не бойся, воин, Николай улыбнулся тот, кто был так схож с Сергием, все еще успеешь. А сейчас спеши. Именем того, кого тебе еще предстоит узнать, благословляю тебя, воин!» И Варфоломей Килыч осенил растерянного Николая широким крестом.